о Николае Константиновиче Рерихе из письма полковника Кардашевского Руманову, 1937 год. Думается, что из всех больших людей Николай Константинович Ререх один из замечательнейших. Если современность недостаточно оценила его, то история поставит Ререха на пьедестал, может быть, самым видным из выдающихся деятелей XX века. Великий художник с мировым именем, мыслитель, глубочайший философ, тонкий политик и мощный организатор таковым представляется Николай Константинович Рерих. В нем сочеталась мудрость Востока и культура Запада. Учитель человечества он не уступает гению Толстого. Под мастерским пером его создались многочисленные тома его трудов, долженствующие стать настольными для каждого образованного человека. Пакт Рериха есть апофеоз мысли гуманиста и великого борца за искусство. Это руководство для глав государств и их полководцев. Николай Константинович — личность неповторимая. В частной жизни Рерих поражает своей необычайной скромностью, удивительной простотой и замечательной отзывчивостью. Он весь проникнут любовью к человечеству. Каждое его слово поражает точностью и обдуманностью. Сколько удивительных учреждений создано Николаем Константиновичем. И немного примеров, чтобы при жизни еще имя великого человека было бы закреплено музеем его произведений. Как путешественника имя Николая Константиновича Рериха возможно сочетать с именем Марка Пола, Думается, что наступит время, когда открытия Николая Константиновича через Трансгималайи будут носить его имя? Эпопея похода Николая Константиновича Рериха через Тибет величественна. В ней он показал себя путешественником громадного опыта, и лишь благодаря его крупным дипломатическим дарованиям военному таланту и той энергии, которой он поддерживал в тяжелый час дух участников экспедиции, она не погибла. Телеграмма Николая Константиновича президенту Соединенных Штатов есть документ исторический, в котором выявилась во весь рост фигура Николая Константиновича Рериха.